Коля, дядя Артемию. Мы сидим в саду около небольшого обмазанного глиной очага, на котором каждый год в конце лета и осенью в медных тазах варим варенье. Наши главные заготовки на зиму. Ни для чего другого мы эту печурку не использовали, но сегодня кормчий, еще утром захотел, чтобы я вывел его в сад, развел огонь. Довольно долго он смотрел, как между камнями играет суетливое веселое пламя. А потом, по его просьбе, я, из ларя, что стоит в сенях, охапками стал таскать блокнотики и двухкопеечные школьные тетради. Месяц назад, убирая избу, я на них наткнулся, но кто и когда их заполнил, так кормчиво и не спросил. Теперь, с трудом разбирая почерка, я без всякого порядка читаю вслух страницу, иногда две... Обычно же тетрадь за тетрадью просто отдаю ему в руки, и он, не раздумывая, кидает их в огонь. Многое, конечно, мне знакомо. Все же мы одиннадцать лет прожили под одной крышей, с другим кормчим, и раньше вряд ли бы согласился. Но не думаю, что сейчас он отличает собственную мысль от того, что говорили Капраловы, прежде правившие кораблем. Так или иначе, все на равных признается за зло и сжигается. Тут же, в соответствии с тяжестью греха, Кормчий рукой взвешивает и отдает мне камень для козла отпущения. Подходящий выбрать нетрудно, трудно, сложили на краю каменной осыпи. Коля, дяде Петру. В эти дни Капралов то и дело заговаривает о литургии последних времен, объясняет, что тогда соединятся, поддержат друг друга два голоса. Один, прежде, на разные лады, славил Создателя Всего Сущего, Господа, справедливого и милосердного, второй, отвечая ему поименно, оплакивал судьбу каждого, кто погряз во зле, не имеет сил из него выбраться. И вот когда они, сойдясь в одно, во запятка Всевышнему, спаси и помилуй, это будет означать, что чаша наших страданий переполнилась уже скоро. Коля, дяде Юрию Он часто вспоминает, с каким сладким умилением, тихостью пели слепцы в его детстве. Коля, дяди Евгению. Больше других капралов любит псалом на реках Вавилонских. Говорит, что русская жизнь есть один сплошной плач. И слава Богу, что пока находятся те, кто готов отмаливать наши беды, несчастья, всю нашу горестную судьбу. Иначе бы Господь давно нас оставил. Коля, дяде Петру. Ровно за неделю до кончины, кормчий, молясь, просил Господа, что если ему не суждено стать очистительной жертвой, принять его вместо козла отпущения. Сказал мне: Возьмешь грехи всех людей, которых знал, и взвалишь на мою спину, плечи, шею, затем отведешь в обрывистое пустынное место и, оставив там, возвратишься обратно. Коля, дяде Юрию, исповедуясь земле каждый раз в одном и том же месте, Кормчий, по-моему, верил, что однажды она не выдержит его грехов и разверзнется, поглотит всех. Ждал этого и как мог торопил. Но лишь после его смерти, где он молился, земля и вправду просела, отчего наш сарай окончательно завалился набок. Пришлось подводить под него лаги. Кое-как поднял, но и сейчас. Стоит он, что называется, на честном слове. Коля дядя Артемию С тех пор, как мы схоронили кормчего, Соня со мной очень добра. Говорит, что видит, что и я хочу встать и уйти, но без ковчега тоже нельзя. Пусть странников с каждым годом все меньше, они рассчитывают на нас. Часто повторяет, что кто первый, я или она, отдаст Богу душу, неизвестно, но если я ослабею раньше, ей достанет сил вывести меня на дорогу. Коля Петру. История случилась год назад, но я не знал, стоит ли о ней писать. Нам с Соней тогда показали, что будет, если терпение Господа иссякнет. Кормчий, когда понял, что все понарошку, был удручен. Я, признаться, тоже, а вот Соня, наоборот, такой счастливой я ее ни разу не видел. Прошлая весна выдалась засушливой, цветы в степи высохли уже к маю, да и травы, после зимы пошедшие в рост, скоро стали буреть. Больше другого мы переживали за сад. От летней жары он пожух, на грушах и яблонях листья скрутило в трубочку. Дождя не было с марта, а тут одиннадцатого июля с севера пригнало тучу и начался ливень. Дождь не был долг. Едва метрах в пяти ниже нашего дома поднула лощины потек ручей. Ветер стал рвать тучу, то здесь, то там показались просветы. Вода прямо на глазах уходила в землю, и если внизу еще бурлила, билась на перекатах, то выше, откуда до горизонта вперемешку со степью шел красноватый, растрескавшийся на солнце такыр, сделалось почти сухо. И вдруг снова поменялось. Сначала мы решили, что это та же вода, что раньше падала с неба. Под завязку, залив пустоты, она неизвестно от чего решила переиграть, и из земли, из ее трещин, самых мелких пор пошла назад. Из глины, сделавшись черной, вязкой, эта мерзость ползла на нас, ползла, и первым, под булькающую пузырящуюся жижу, ушел такыр. К полудню варево, насколько хватало глаз, покрыла уже всю степь, даже некрупные сопки ушли в нее с головой. Утром я был уверен, что началось извержение грязевого вулкана, но скоро понял, что ни у одного вулкана на такое сил нет, и сказал Кормчеву, что вчера я отвел в кратер козла с нашими грехами, что, наверное, адская воронка переполнилась, и теперь зло прет обратно. Кормчий не стал спорить, ответил, что время покажет. Наш дом стоял на четырех положенных под углы булыжных камнях. На них бревна, дальше постелен пол, выше саманные стены. Кормчий когда-то убеждал меня, что корабль сделан прочно, из хорошего материала и выдержит любой потоп. Если ты на его палубе, можешь ничего не опасаться. Раньше я ему верил, но когда эта гадость, затопив погреб с припасами, через щели между досками полезла в комнату, засомневался. Пол был сшит гвоздями, но давление такое, что их выплевывало, будто семечки. Корабль скрипел, стонал, казалось, вот-вот развалится. Кормчий во всем полагался на Господа и только молился. А мне было ясно, что нас губит печь. Единственное, что, складывая избу, поставили на прочное основание. Снизу и сверху, зажав пол кирпичными выступами, она будто якорь держит дом, крепит его к земле. К счастью, в пристройке лежали два хороших лома, Прикупленных у рабочих, которые здесь неподалеку прокладывали дорогу на Мангышлак. Я принес их и, не спрашивая кормчего, стал ломать печь. Поколебавшись, он присоединился. На пару дело пошло быстрее, и скоро мы почувствовали, как корабль, пусть медленно, нехотя начинает всплывать. Забитый грязью по окна, он еще долго скребся о камни. Наконец от них оторвался и, переваливаясь сбоку на бок, принялся дрейфовать. Так ветром и течениями нас носило до рассвета, стояла полная луна, ночью было светло, как днем. Утром мы с кормчем стали разбирать стропила, сделали мачту, смастерили багры, весла, руль, другую оснастку. Затем наслали палубу, укрепили нос и корму, изготовили форштевень. Соня с моей помощью из одеяла и краила косые паруса, скручивала фалы и шкоты. Кормчий, чтобы превратить нашу саманную избу в настоящий боевой корабль, решил сколотить выдвижной киль, но он оказался тяжел, и укрепить его не получилось. Впрочем, до сих пор нужды в киле не было. Везде, до горизонта, ровное море грязи. Ни рифов, ни мелей, ни перекатов, а куда плыть, Кормчий пока не знал. Конечно, он, как профессиональный моряк, строил планы, говорил, что скоро мы займем место в боевом порядке добра, Его строй должен быть монолитен, иначе злу не противостоять. Объяснял мне и Соне, что соединение с общими силами должно произойти около Челябинска. Там, южнее горы Яматтау, спаситель назначил сбор своей эскадры. Я спрашивал его, как и с кем мы будем сражаться, для чего порядок и строй, когда вокруг одно зло. Нельзя же сражаться с морем, по которому плывешь, но он словно не слышал, продолжал объяснять, что флагманским кораблем, который поведет верных в последний решительный бой, станет ковчег завета. Когда римляне ворвались в Иерусалимский храм, Господь забрал святыню, скрыл у себя на небе. Теперь Он возвратит ее, восстановит завет. Помню, что кормчий и дальше, не жалея подробностей, повествовал о стратегии и тактике грядущего сражения. Если попадалось важное, я выклевывал, мотал на ус — В общем, все было бы ничего, и вдруг Соня, она краила у окна запасной стаксель, почувствовала неладное. Еще не понимая, что происходит, стала звать меня, показывать, что мы плывем никак раньше. И вправду, нас будто кто заорканил и теперь не спеша водил по кругу. Я спросил укормчиво, что за напасть, откуда она взялась, но он уже мало на себя походил. Тускло, бесцветно отвечал, что сказать точно не может. По-видимому, мы попали в огромный водоворот, и стоит Господу попустить, кораблю тянет на дно. Наверное, я так и думал, потому что настроение мне передалось. Тоже стало все равно, бороться не было ни сил, ни желания. Вместо того, чтобы, гребя, отталкиваясь багром, попробовать развернуть корабль, мы словно со стороны смотрели на погружающуюся в пучину степь. Божий мир утопал возле. Поверхность греха, закрутившись в воронку, на глазах делалась вогнутой, и корабль, вращаясь внутри этой чаши, неумолимо соскальзывал вниз. Про Соню сказать не могу, но и мне, и кормчему было ясно, что конец близок, а еще было ясно, что я ошибался. Причина потопа не козел отпущения и не кратер, который переполнился, захлебнулся нашими грехами. Беда в том, что Господь отчаялся в человеке. Дал злу сочиться из земных пор. Что же до коверны, то, как и прежде, она, что могла, засасывала обратно, наш корабль просто попал под раздачу. Конечно, по временам опамятовавшись, я и кормчие гребли яростно орудовали веслами, но если в тебе нет ни веры, ни правоты, глупо надеяться на Бога. Так было и с нами. Любой маневр кончался лишь тем, что ковчег черпал бортом грязь. И вот когда мы совсем отчаялись, Мы были готовы проститься с жизнью. Нас спасла Соня. До этого стоял полный штиль. Сшитые ею паруса висели, как тряпки, а тут о корабле будто кто вспомнил. Поднялся сильный бриз. Они разом надулись. Одной Соне их было не удержать. Мы с кормчим, бросив весла, тоже уцепились за штоки. Веревки в кровь резали руки, шматками сдирали кожу, но... Пока ветер не вынес ковчег прочь из воронки, Кормчий не спустил даже Брамселя. Через полчаса мы уже мирно плыли на северо-запад. Вся эта история научила нас управляться и с рулем, и с парусами, и с веслами. Когда стемнело, Кормчий по звездам проложил правильный курс, и теперь корабль, насколько позволял ветер, как и хотел Кормчий, шел в сторону Ямонтау на соединение с общими силами. От смертной усталости, апатии, которая еще недавно была в каждом, не исключая наставника, не осталось и следа. Мы готовы были сражаться и побеждать, не сомневались, что Бог с нами. Так по очереди, отстаивая двухчасовые вахты, Кормчий, Соня и я проплыли ночь. И единственное, что меня смущало, под утро ветер переменился. Теперь он дул с запада прямо нам в лоб. Продвигаться вперед не получалось, корабль лавировал, шел галсами. но его все равно сносило к сырдарье и оралу впрочем в это время года западный ветер редкость и было ясно через день два мы дождемся попутного восточного пока же бодро с энтузиазмом экипаж делал свою работу и ни о чем не скорбел то есть на ковчеге все было в порядке и почему господь передумал снова решил что ему рано приходить на землю я и сейчас не знаю так или иначе на закате неожиданно для всех Зло, будто вода после вчерашнего ливня стала уходить в почву. Два часа спустя днище корабля легло на грунт. Нашей горой Арарат стала ровная степь. В пятистах метрах направо за насыпью ее пересекала давно знакомая дорога на Мангышлак. За спиной в паре километров были хорошо видны сад, гребень кратера и уступ, на котором ковчег стоял прежде. В общем, получалось, что уплыли мы недалеко. Человеческий грех — отличное удобрение, и после потопа трава сразу пошла в рост. Господь убрал за собой очень чисто. Примет недавнего бедствия и раньше было немного. За неделю трава покрыла последнее. Все это время мы жили под навесом, который сшили из паруса. Прятаться под ним от солнца было можно, но на большее он не годился. Разумно было вернуться на пепелище, но и Кормчий и Соня будто приросли к ковчегу, боялись от него отойти. Я понимал их и не настаивал. Кроме того, Кормчий пока еле ходил, и Соня помощница никакая, а дом в одиночку мне было все равно не поставить. Плохо было и с материалом, ковчега хватило бы только на сторожку, правда, некий план был, но в согласии Кормчева я сомневался. За неделю до потопа я ходил в Балахово, И там на почте столкнулся с бригадой железнодорожных ремонтников, целой кучей оголодавших работяг, которым сначала забыли завести рельсы, а теперь второй месяц не переводили зарплату. Я сказал кормчему, что почему бы их не нанять. Грузовик у бригады есть, дерево, железнодорожные шпалы тоже, наверняка найдется железо для крыши и кирпич с цементом для печки. У меня, в свою очередь, есть деньги, которые оставила мама. Из Москвы я привез почти полторы тысячи рублей. Если с рабочими удастся сговориться, через несколько дней у нас будет новый дом. Как я и думал, Кормчему предложение не понравилось, он не хотел видеть чужих людей и не хотел жить в новом доме. И все-таки он тогда уступил, дал себя убедить, что ковчег из пропитанных керамзитом шпал вечен. С ним не справится ни один потоп. Главное же... Я обещал, что из оставшегося от корабля не выброшу и плашки, пока все не пущу в ход. Гвоздя у ремонтников не возьму. Заручившись верховной санкцией, я через три дня был в Балахово. В райцентре все было так, будто потоп сюда вообще не дошел. Тот же пыльный, с сухими полисадниками город, те же трезвые и оттого грустные ремонтники, по причине безденежья, готовые на любую подработку. Когда я начал говорить бригадиру, что хочу восстановить дом, — Он даже не дослушал, сказал, чтобы я не беспокоился, работаем и останемся довольны. Потом добавил, что я для них все равно, что спаситель. К утру следующего дня бригада была на месте. Работали железнодорожники почти без перекуров по-стахановски. Если видели, что чего-то, шпал, железа не хватит, заранее посылали в Балахова грузовик. И уже через пять дней готовый дом был предъявлен кормчему. За все время был единственный конфликт. Ремонтники хотели поставить дом на хороший кирпичный фундамент. Объясняли, что только так и можно строить, иначе первое же половодье унесет избу. Но здесь Кормчий уперся, настоял, чтобы дом поставили на старые булыжные камни. Больше того, и к ним не крепили. «Зачем это надо, понятно. Если грех снова попрет из земли, держать нас ничего не будет. Мы сразу поплывем, куда пожелаем». «Коля, дяди Янушу. Если не считать этого визита в Москву, после смерти Кормчева мы с Соней неотлучно на корабле. Уезжали мы на месяц, проездили почти полтора, но не ехать было нельзя. Тетя Вероника сильно расхворалась и в каждом письме плакала, пугала Соню, что живыми они друг друга больше не увидят. У меня тоже были дела. Надо было обиходить мамину могилу, привести в порядок оградку, установить плиту, посадить цветы». Со всем этим мне обещал помочь дядя Валентин. Еще мы с Соней договорились съездить в Вольск, где лежит Тата, попросить у нее прощения, да и просто попрощаться. Ты знаешь, что она много лет не отвечала на наши письма. Было и еще одно дело, которое я обязательно должен был сделать. В последний год жизни Кормчий не раз заговаривал о своем товарище по воркутинскому лагерю, некоем Евтихиеве. Просил, будя окажусь в Москве, его разыскать, Чем можно помочь? Я обещал, но все откладывал, откладывал. В итоге поехали мы только сейчас. Коля, дяде Петру. Вчера вернулся на корабль и пишу, так сказать, с его палубы. Думал, что уезжаю на месяц, но в общей сложности отсутствовал почти два. Кормчий год назад просил узнать о судьбе некоего Евтихиева, с которым он и отец отбывали срок под Воркутой. если будет необходимость, и помочь. Адрес этого человека я добыл без труда, но все вместе дорога из Москвы в Усть-Каменогорск, куда его определили, в дом для престарелых. Неделя там, затем обратный путь через Барнаул, Омск, Петропавловск, Курган, Аркалык. На круг заняло месяц. Нельзя сказать, что Евтихиева я нашел в добром здравии. Спасибо, что просто жив. Общий срок, что он провел в тюрьмах и лагерях, 28 лет, Добавь пять лет ссылки, и того аккурат 33 года. Евтихиеву, по всем данным, нет и 75, но на вид он брат египетской мумии. Кожа так сохлась и задубела, что все кости, жилы, мышцы выперло наружу. Высокий, да нельзя изможденный старик, вдобавок при первой встрече я принял его за слепца. Глаза повернуты вовнутрь, и когда говоришь с ним, перед тобой пустые, словно у незрячего бельма. На самом деле это обманка или военная хитрость? Что зрение, что слух, что память у Евтихиева и сейчас, дай бог, каждому. В Усть-Каменогорске я день за днем расспрашивал его о том, в чем он участвовал и чему был свидетелем. Евтихиев все помнит так, будто это было вчера. Правда, чтобы приноровиться к старику, нужно время. Спросишь, а он молчит. Минута проходит, вторая, третья. Ты уже уверился, что он давно ото всего отгорожен? Стену эту не прошибешь, и тут зрачки поворачиваются. Не спеша, я бы даже сказал, с достоинством возвращаются на законное место. Теперь Евтихий в тебя видит, и то ли от того, что ты стоишь перед ним, то ли от вопроса, который задан, или от того и другого, целокупно, он, если дело касается прежней жизни, вспыхивает, будто спичка, яростно разгорается. Так раз за разом. Комиссар Юго-Западного фронта, он с 17 по девятнадцатый год был депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, членом военно-революционного комитета. Наших вождей тех лет он не просто знал лично, с каждым вторым день за днем работал в одной связке. Отец Евтихиева был деревенским гусляром и среди прочего наследства оставил сыну абсолютный слух. Кроме этого у старика настоящий дар пересмешничества. Во всяком случае, стоило ему почуять, что я сомневаюсь, не понимаю, как и почему люди этому человеку поверили, обратились, оставив землю, дом, семью, пошли за ним будто за Христом, Евтихиев с полоборота перевоплощался. Представь, ты сидишь во дворике дома для престарелых на окраине богом забытого Усть-Каменогорска, и сегодня, в 1968 году, слышишь живого Ленина. Страница за страницей, причем без единого огреха. Я потом проверил по собранию сочинений. Евтихиев говорит его словами и его голосом. Так же картавит и так же присвистывая шепелявит, так же то и дело брызгает слюной. Затем мы переходим к Троцкому. И старик копейка в копейку повторяет дикцию Льва Давидовича. Все до мельчайших подробностей и как финальный аккорд. Высокая, почти истеричная нота, которой... Нарком Вейнмор завершает каждый период. Заметь, дядя, в его актерстве не было и грану глумления. Просто Евтихиев видел, что без этого я не пойму, чем и как они брали, умели убедить. Почему сначала соратники по партии, потом депутаты, наконец рабочая и солдатская масса одного и другого, так сказать, целокупно принимала их за спасителя. поднималась и шла за ними, как за спасителем. В Москве человек, у которого я брал адрес Евтихиева, сказал, что старик как сел первый раз меньшевиком-интернационалистом, нечто среднее между большевиками и меньшевиками, так в 56-м им же и освободился. Может быть, он вообще последний, кто жив из той фракции. И вот в лагере, а прежде на воле, они, сколько было сил, спорили, как и какими средствами поднимать пролетариат, с чего начать и как строить коммунизм. И тут Евтихиев едва его выпустили, селиться ни с кем из салагерников не пожелал. Выбор был. Его многие любили. Сказал, что после зоны покойнее ему будет в обычном доме для престарелых. Списался с Усть-Каменогорском и уехал. Когда-то он комиссарил на фронте и готовил мировую революцию, а теперь пишет что выбран председателем Совета коллектива, борется за права стариков. Администрация не дает вешать на окна занавески. О меньшевиках и этих занавесках я заговорил с Евтихиевым на второй день, и он сказал, что да, картина верная. Тюрьма — отличный консервант. В заключении взгляды не меняются. Если кончились силы, тебя просто сломают. Ему повезло, он каким сел, таким и вышел. Вообще же, продолжал Евтихиев, к политике он поостыл. Малые дела теперь кажутся ему надежнее. Занавески, о которых мне говорили, не на окнах, а на стеклянных вставках дверей. Они, как глазок в камерах. Администрация убеждена, что это ее право всех и всегда видеть, обо всех все и всегда знать. Постояльцам дома для престарелых скрывать нечего. Из вежливости я спросил про успехи. После привычной паузы Евтихиев ответил, что отступает по всем фронтам. Для большинства, видят их или нет, и вправду разница невелика. А он прослыл бунтовщиком-революционером. В итоге из персональной комнаты его месяц назад перевели в другую, которую он делит с тремя доходягами. Двое совсем плохи, вот-вот отдадут Богу душу, а пока ходят под себя. Вонь такая, что теперь, когда ночи теплая, он спит здесь, во дворике. устраивается за скамейкой прямо на траве. Получается, снова страдает за народ. Вечером, когда мы сидели на этой скамейке, Евтихиев сказал, что мать его была дочерью священника. У того в станице Раздольной рядом с церковью был хороший дом. Старый шлях между Доном и Волгой, недалеко маленькая речушка Листвянка, а так степь до да ковыль, насколько хватает глаз. И вот ему лет семь, не больше, но он по полдня крутится рядом с дедом в церкви, И памятью Бог не обделил, от того знает наизусть все службы. Когда на клиросе вместе с двумя певчими старательно выводит псалмы, по мнению казаков, выходит умилительно. Но сейчас он не в церкви, а дома. Дело идет к ночи, уже давно стемнело. Он в постели, мать, за неделю до того сохранившая его младшего брата, сидит рядом и рассказывает, что с весны каждую ночь слышит, как прибывает нильская вода, под ветром шуршит камыш. Вода наползает, будто туман, тихо и медленно затапливает сначала низкие места, потом и остальную равнину. Лишь там, где повыше остаются островки, на них и можно укрыться. А так вся страна уходит под воду, которая для здешних мест есть благословение свыше. Она напоит землю, принеся много ила, удобрит ее, и дальше до осени та будет родить и родить. На полях созреет ячмень и полба, из них напекут вкусные лепешки, на лугах сочная трава для скота. Мать объясняет, что все мы жертвы этого спора между Богом и фараоном. Первый был сам Моисей, который так и не вступил в землю обетованную. Он заикался, рассказывает мать, вообще не мог связать двух слов, оттого и уклонялся, будто иона, много раз пытался убежать от Господа. Если бы Всевышний не послал ему в помощь Аарона, человека говорливого, но слабого и недалекого, все сошло бы на нет. А с Аароном и для египтян, и для сынов Израилевых, и для других, кого подхватил поток, дело кончилось большой кровью. Сколько погибло евреев, потом египтян сосчитать невозможно, и потом, сколько евреев умерло, пока сыны Иакова кочевали по Синаю, И дальше уже вою я за землю обетованную. А еще сколько, если брать до сегодня? А ведь в Египте, сокрушается мать, коли каждый не стоял бы на своем, не говорил, если ты так, то и я так, можно было договориться, решить дело полюбовно. Например, согласиться, что камыш, как и раньше, нарезают рабы, а саманный кирпич тоже, как и раньше, делают евреи. Тогда бы по-прежнему... вечерами у каждого шатра в горшках варилось жирное мясо а по утрам как ведется испокон века каждый работник получал лепешку с брынзой и прянными травами благо скотина исправно приносила приплод и молока было в волю всех можно было простить говорит мать на всех обидах поставить крест и жить как жили никому ничего не припоминая я говорю и про младенцев забыть Она — почему бы и нет? Жизнь ведь не подарок, а наказание. Она — ад, погибель. Другое дело — смерть. В ней покой, тишина. Дом для престарелых на самой окраине города, прямо за дворовым штакетником, начинается степь. Теперь, — говорит Евтихиев, — по ночам и я. Слушаю Нильскую воду. Июнь 2008, декабрь 2012 года. Примечание. В марте 1940 года дядя Артемий отправил Коле два письма с перерывом в неделю. В сущности это одно послание, без особых ухищрений, разбитое на две части. И если бы не разные даты, автор, готовя публикацию, их соединил бы. Оба письма о том, как Гоголю относились в России, о тех краеугольных камнях, на которых эти отношения выстроились. Конец примечания. Конец книги. Февраль 2015 года звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Ирина Воробьева.